9. Вот уже в который раз за день тройняшки микельсон ощутили смятение. Погода начала портиться, еще когда они покинули дом Дианы. С гор задул ветер, но он по какой-то причине был теплым, почти что тлетворным, от дуновения которого одежда прилипала к коже. А потом над дальтой повисло крупное облако напоминавшее воспаривший ком таявшего снега. Оно было бело-серым и кое-где даже черным. Взбудораженные собственным воображением и общим предчувствием беды, подростки смотрели на свой дом, приютившийся в конце Лилунгсин. Теперь он казался им чужим, обокраденным. Внутри ворчала Сиф, и обычное ее ворчание означало стычку с миром приборов. «Кажется, сегодня банди стиральных машин хорошенько так нападали», — заметила еле «Мама больна», — возразила Алва. «Но я не припомню, чтобы она вообще болела». Такого невероятного порядка вещей никто не мог припомнить. Тройняшки, пихаясь, вихрем влетели в коттедж. «Ма, мы дома!» — проорал Ели. Обернувшись к сестрам, он пояснил. Я преодолеваю комплексы. Да, они у меня есть, особенно после того, как бабуля не сказала мне привет. Алва и Яника не успели ответить. Со второго этажа спускалась Сив. Она напоминала существо, вступившее в сумерки смерти. Роскошная грива обвисла, наполовину скрывая лицо. Плечи под пуховым одеялом подрагивали, но хуже всего Была ее походка. Преодолевая ступени, сив прихрамывала. Она раскрыла руки, показывая, что рада видеть своих детей. Она была в маечке и трусиках. Бедро покрывало ужасная гематома. Синяк начинался от талии и тянулся почти до самого колена. В полумраке он напоминал присосавшуюся чернильно-радужную медузу. Яника побледнела. Мысли о Феликсе напрочь вылетели из головы. — Ой, а что это? Мам, что случилось? Сиф обняла Янику, с ее помощью покинула лестницу. У первых ступеней Сиф заключила в объятия Алву и Ели. Они боялись говорить, боялись спрашивать, боялись пропустить ее ответ. В разумы подростков ворвался уже знакомый образ небесных тел. Луна и Солнце словно были вклеены в детскую книжку, являясь частью ее подвижных декораций. Луна и Солнце, сменяющие друг друга символы неизвестно чего, вероятно, некой космической трагедии. «О, мама, мама, ты знала, что так будет?» — спросила Алва. «Конечно же она знала! Это же Сив Грай! Она знает все!» Еле с недоверием и обидой посмотрел на Сиф. «Но как же так вышло, мам, если ты знаешь все при все?» яников встрепенулась. «Кто-то приехал. Этот человек здорово вспотел, как армейский сапог». Можно было бы выглянуть в окно, но Сиф опять задернул шторы. Яника направилась к парадной двери и распахнула ее. В дверном проеме возник молодой полицейский. В руках он сжимал книгу, держа ее у груди на манер миссионеров, будто Библию. Суперобложку всю покорежила от его мокрых ладоней. Э — э Здравствуйте, патрульный Лукас Ольберг. Я по поручению инспектора Ролла Квислинга. А есть кто-нибудь? Мне бы не хотелось думать, что дверь распахнулась сама по себе. Патрульный нервно рассмеялся пытаясь разглядеть обитателей дома. Сиф безнадёжно махнула рукой и прошла в кухню-столовую. «Входите, офицер!» — важно сказала Еле. «Входите же и располагайтесь!» Патрульный Ольберг осторожно перешагнул порог. «А сыщется кто-нибудь из взрослых?» Полумрак определённо мешал разговору, и Яника двинулась вдоль окон. Она привставала на цыпочки и сдвигала плотные шторы к углам. В гостиную потоками врывался мягкий белый свет. Увидев хмурую сив, патрульный обрадовался. — Как вы, фрау Миккельсон, вы меня помните? Я пытался вас подвести а потом выручил там, в сквере, когда ваша свекровь достала револьвер, чтобы закончить начатое. — Ух, ну и глаза у нее были! Он улыбался, не замечая, как вытягиваются лица подростков. «Ну, знаете, я себя героем не считаю, но если бы ваш муж в качестве благодарности подписал книгу...» Рот Алвы распахнулся от потрясения. Она взглянула на брата и сестру и увидела, что они поражены не меньше неё. «Вы говорите о нашей бабушке? О Диане Миккельсен?» уточнила Алва слабым голосом. До патрульного Ольберга начало доходить, что он делает что-то не так. Впрочем, не настолько быстро, чтобы он догадался прикусить язык. Она сбила вашу мать на Фольксвагене Пола, но скрыться не успела. Может, и не собиралась. Ну да, учитывая, что она выскочила с оружием в руках, покидать место преступления точно не планировала, как пить дать. «Скибиди, скибиди! Наша бабуля совсем свихнулась!» Еле обвел всех изумленным взглядом. «Скорее всего!» — согласился патрульный Ольберг. «А отца нет дома. Хотел попросить его, ну, знаете, черкануть пару слов в книге. Ну, типа, спасибо и все такое. Я ведь герой вроде как». Сив молча изучала столешницу. Но молчала она только для патрульного Ольберга, который был счастлив очутиться в доме настоящего писателя. Тройняшки же получили образ входной двери. Она яростно захлопнулась, будто под напором сильного ветра. — Лукас Ольберг, — позвала Яника. — Да. — Вам пора. — Пора? — Да, выход там. Улыбка на лице патрульного померкла. Уже выходя, он обернулся. «Фру микельсон вы точно в порядке? Я могу вызвать скорую. Никто этого не знает, но на вызов из полиции они приезжают куда быстрее». Еле мягко толкнул его в спину и патрульный быстро добавил. «Диана все еще в участке. Пусть к нам заедет отец. Вы ведь ему напомните обо мне?» Бам, дверь закрылась прямо перед носом полицейского. Тройняшки не сводили глаз с матери. «Судьба! Какая еще судьба?» — прошептала Алва. Она положила свои руки на плечи сив и обняла ее сзади. «Ну какая еще судьба, мама?» Яника кинулась к ним, она шмыгала носом, еле крепился, упрямо надувая губы, но потом тоже влился в этот кружок объятий, легонько укусил каждую. — Уму непостижимо. Как папа с вами со всеми справляется? — заявила еле, усиленно моргая. — Предлагаю заняться готовкой. Яника, отведи маму наверх. Алва, будь готова внимать моим указаниям. Наш пир войдет в века. Яника не возражала. Она помогла Сив встать и повела ее к лестнице. Через плечо взглянула на Алву. «Если наш папа-заменитель опять заважничает, покажи ему картинку коровы!» Алва с улыбкой кивнула. Еле промолчал, решив, что лучше быть великодушным, чем нуданым. Когда Яника и Сиф ушли, он сказал, «Как думаешь, Алв, бабуля так и не простила маму?» «В смысле, конечно, не простила, раз такое случилось. Но ведь существуем еще мы, ее внуки, так?» «Разве мы не причина для всепрощения и любви?» Алва пожала плечами, ее потряхивала. «Думаю, дело в другом, братик. Говоря о судьбе, мама имела в виду нечто большее, чем старую обиду бабушки». Вздохнув, еле полез шарить по шкафам. Ему чертовски хотелось есть.